цыплята. Девушка с фонарем давно ушла, я спустился с акведука и размял ноги. Я пошел в смерть идею навстречу золотому солнцу, которое принесет новости о кипятке и его банде. Мы могли только смотреть и ждать. Природа зашевелилась, я заметил фермера, собирающегося доить коров. Он тоже увидел меня и помахал рукой, на нем была смешная шляпа. Стали кричать петухи, их трубная кукареканье слышалось далеко и громко. Я пришел в смерть идею перед самым рассветом. Напротив смерти идеи стучали по земле клювами два белых цыпленка, забредших сюда с какой-то фермы. Они внимательно посмотрели на меня и улетели. Цыплята совсем недавно вылупились, это было видно потому, что крыльями они махали не так, как настоящие птицы.